Глава третья. В просторной хижине было оборудовано два спальных места. Невысокие настилы из толстых жердей с уложенными поверх стеблями травы. Ложа непритязательная, но мягкая, а крыша хижины из широких толстых листьев в полтора метра длиной хорошо защищала от дождя. Бесчисленное количество ночей, а Ник, по правде говоря, и впрямь давно сбился со счета, проведенных под открытым небом или, в лучшем случае, в лишенной всякого удобства каменной пещере, приучили Ника оценить даже минимальный комфорт. Столом служил сплетенный из тонких прутьев неправильной формы овал, больше напоминавший примитивный щит, правда, совсем не способный выполнять защитные функции. Рядом стояло некое подобие плетеного стула со спинкой и двумя короткими подлокотниками. Видно было, что хозяин хижины потратил на его создание не один день, но вышло изделие, откровенно говоря, совсем кривобоким. «Присаживайся, не стесняйся!» Лео по-хозяйски подвинул плетёное кресло ногой в сторону Ника. Заметив легкое замешательство, приятеля заверил — выдержит. Смешно изобразив церемониальный поклон, принятый узнать у великого города, Лео, сделанный торжественностью в голосе, произнес: — «Не могу же я усадить столь дорогого гостя на перевернутую корзину из-под плодов костянки!» По лицу его скользнула странная улыбка, предназначавшаяся не Нику, а скорее его собственным мыслям. «Садись, не переживай!» Даже если сломается, ничего страшного. Сегодняшний день проведем здесь, чтобы ты хорошенько отдохнула, а завтра направимся в деревню. — А почему ты живешь один, а не с этими... Ник запнулся, припоминая название племени спасшего Лео. — сей... раз? Я правильно сказал? — Почти. На этот раз улыбка собеседника получилась куда искренней. При них только не произноси по слогам и ударение не делай на последнюю гласную, а то тебя могут истолковать превратно, решат, будто хочешь посетить женскую хижину. — Это как? — заинтересовался Ник. — У них практикуется неравенство по половому признаку с раздельным проживанием, а кто доминирует, мужчины или женщины? — Глупый вопрос, — усмехнулся Лео. — Мужчины, разумеется. Он откинул крышку большой плетеной корзины, достал оттуда глиняный горшок. — Странный ты человек, Ник. — Задумчиво глядя на извлеченный сосуд, протянул он. «Можно подумать, тебе встречался народ, у которого все обстоит иначе». Ник в ответ только пожал плечами, дав понять приятелю, что считает вопрос риторическим, справедливо решив, что затевать диспута о равноправии полов в данный момент нецелесообразно. Мазнув по Нику цепким проницательным взглядом, так не вяжущимся с беспечным даже простоватым тоном, Лео продолжил. А женской хижиной называется общий дом, где проживают женщины, не состоящие по каким-либо причинам в браке. Поднеся горшок к носу, он шумно втянул ноздрями в воздух и с еще большим энтузиазмом продолжил. Вообще нравы у Масейрас довольно свободные. Мужчина может привести в свою хижину сколько угодно жен, если найдет достаточное количество подарков для их родственников. Те, как правило, придерчивы и готовы обобрать женишка до нитки. Поэтому даже на вторую жену редко у кого хватает накоплений. Немного порывшись в своем видавшем виды мешке, он вытащил из его недр грубо выструганную деревянную ложку. Внимательно осмотрев ее со всех сторон, точно ожидая от нее какого-то подвоха, Лео, наконец, зачерпнул из горшка густую коричневую массу, намазал на кусок серой лепешки и протянул Нику. — Держи. — Это десерт. Такого ты наверняка не пробовал. Он подбадривающе подмигнул Нику. — Уваренный до состояния сиропа сок из коры сладкого дерева. Нравится? «Не торопись глотать, подержи на языке! В сок перед выпариванием лишней влаги травки различные добавляются, в результате целая гамма вкусов «О-о-о!» — причмокнул языком Ник. «Вкус действительно был восхитительным, чем-то похожим на земное брусничное варенье. Ник уже и не помнил, когда последний раз ел что-то подобное. Вкусно?» Лео еще раз подмигнул ему и принялся намазывать варенье на свою лепешку. «Правда, теперь до завтрашнего дня все, что ты не съешь, будет казаться сладким. Так что смотри, что попало в рот, не суй!» Откусывая здоровенный кусок, как ни в чем не бывало, закончил он. «Черт!» — выругался про себя Ник. «Что-то все-таки с этим Лео не так. Отравит еще чего доброго!» — мелькнула запоздалая мысль. «Выходит, у аборигенов многоженство ограничено не по религиозным, а чисто по практическим мотивам. Ник решил вернуться к прерванному разговору. Ему хотелось как можно больше узнать о так неожиданно повстречавшемся на его пути много лет назад, канувшем в лесу брате Лео. Несмотря на всю его приветливость и подчеркнутое гостеприимство, Ник кожей чувствовал витающий в хижине флер настороженности и какой-то недосказанности. Надо мне его как можно больше обо всем расспрашивать, решил для себя Ник. Впрочем, это было несложно сделать. Лео, похоже, действительно так стасковался по родному языку, что готов был говорить без умолку. Нику же только и оставалось направлять разговор по нужной ему конве. «И насколько же сложным является их социальное устройство?» «Приятно с тобой общаться. Я со времен магистратуры не слышал такой изысканной речи». Лео на мгновение замолчал, взгляд его сосредоточился на горшке с десертом. Но было понятно, что перед мысленным взором лесного отшельника проносятся совсем иные картины. Ник тактично отвел взгляд в сторону. Лео неожиданно вздрогнул, словно сбрасывая сонное оцепенение, и слишком уж бодрым голосом продолжил. — У Массейрос даже поговорка есть. В переводе дословно звучит «взял третью жену». Он вдруг хохотнул. Так говорят о человеке, обедневшем по глупости. — Ты что-то еще говорил о женской хижине? — Ник постарался как можно искренне улыбнуться, хотя несколько неадекватное поведение сотоварища его настораживало. В конце концов, не ему судить человека, проведшего долгие годы в скитаниях по лесу. Тут не то, что странностями обзаведешься, можно и по-тихому с ума сойти. Не будь к нему так строг, — пристыдил он себя. Ник с удовольствием потянулся всем телом, удовлетворенно отмечая, что мышцы начинают наливаться прежней силой. Как же все-таки хорошо вот так после долгих мытарств сидеть в тепле, вкусно есть и пить, при этом ежеминутно не опасаясь нападения местной фауны. А главное, как это здорово, когда у тебя есть собеседник. Ах да, было заметно, что и Лео не прочь поддержать разговор. Это своеобразная община, куда попадают те, кто ранее состоял в браке, но вынуждены жить без мужчин. По местным обычаям женщина не может в одиночку содержать дом, ибо дух-покровитель домашнего очага слушается только мужчину. Но это всего лишь красивая легенда. Он улыбнулся, разлил по самодельным глиняным чашкам травяной чай. На самом деле в мужские обязанности входит добывание огня, а это занятие требует силы и упорства. Женщине одной с этим не справиться, а сходить к соседям за горящим угольком не позволяют местные законы. Какими бы ни были умелыми охотниками мужчины Массейрос, они периодически гибнут в лесу, а их вдовы вынуждены переселяются в женскую хижину. «С одной стороны, это очень печально». — вздохнул Ника, с другой выходит так, что общество заботится об овдовевших женщинах. — Да, — не стал возражать собеседник. — Кроме того, у них есть шанс обрести семью. Если кому-то приглянулась вдова, то уже не придется одаривать подарками ее родственников. — О, это же прекрасная возможность для любителей окружить себя женщинами! Ник, перенимая манеру Лео, подмигнул ему. — Лазейка все-таки есть, тут и поговорка о трех женах становится неактуальной. «О, какой ты прыткий!» — засмеялся Лео. «Но местные обычаи не так просты, как может показаться на первый взгляд. В женскую хижину попадают и после расторжения брака. Да-да». Здесь и такое практикуется, муж по каким-либо причинам, недовольный своей женой, имеет право возвратить ее родственникам и потребовать назад свадебные подарки. Если родня согласится, то женщина возвращается в дом отца или старшего брата, но чаще всего подарки никто не отдает, и догадайся, куда отправляется бывшая жена. Хм, Ник Делана задумался, подозреваю, что в женскую хижину. «Совершенно верно. Там живут вдовы и разведенки. К последним все мужчины относятся предвзято, ибо причины расторжения брака не разглашаются. Возможно, семья распалась из-за сварливого характера женщины. Или она плохая хозяйка, или вообще, по женской части, не очень». Он лукаво улыбнулся. «Представь, что ты пришел в женскую общину, чтобы выбрать спутницу жизни. Просто представь!» Лео заметил скептическую улыбку Ника. «Никто же не заставляет тебя это делать. Как, по-твоему, должно все происходить?» «Ну, я бы, наверное...» — Ник смутился, — посмотрел бы на всех женщин, чтобы определиться разумно. И в ком головы одобрил Лео. Да не красней ты так. Нормальное мужское решение. Но мыслишь ты не как Масерас. Среди обитательниц женской хижины существует своего рода очередь на вступление в повторный брак. Тебе бы указали на конкретную женщину. Максимум, что сообщили бы о ней, имей социальный статус. То есть вдова она или разведена. Если понравилось, сразу уводи в свое жилище. Согласие женщины не требуется. Она и так будет рада покинуть общину. А если не понравилось, то можешь развернуться и уйти, либо поступить согласно другому закону. Как думаешь, какому? — Погоди, погоди. Я, кажется, догадываюсь. Если не желаешь взять жену согласно очереди, то...» Под ободряющим взглядом собеседника Ник закончил фразу то должен заплатить за право выбора». «Йоу!» — воскликнул Лео и зааплодировал. «Вижу, ты начинаешь понимать уклад жизни, Массерос. Именно так все и происходит. Взнос за возможность выбрать женщину из общины будет гораздо меньше, чем подарки родственникам при заключении брака. Но воспользоваться подобной привилегией можно только единожды. Понимаешь, к чему я подвожу?» «Понимаю». Вторая жена из числа обитательниц женской хижины достанется бесплатно, но придется брать ту, на кого укажут. И ею с большой долей вероятности окажется кто-то из разведенных дам, а их здешние мужчины побаиваются. — Все верно! Лео торжественно поднял вверх большой палец. — Если удастся вернуться к прежней жизни, хочу написать книгу о Масейрос. Материала накопилось на добрый двухтомник. Он вдруг резко погрустнел и паник, точно из него вынули батарейку. И уже упавшим голосом закончил. За быстрой водой о низкорослых обитателях леса практически ничего не известно. — Так что тебя держит? Ник решил, что сейчас самое время задать Лео с самого начала мучивший его вопрос. Окинув взглядом обстановку лесной хижины, он добавил. — Или тяга к исследованиям пересилила стремление жить в привычном обществе? — Нет, не пересилила, — покачал головой Лео и вздохнул. От Ника не укрылся немного безумный взгляд, которым Лео быстро обвел стены хижины. Попытаюсь объяснить. Это уединенное жилище я использую, когда учусь слушать лес. Задача, признаться, непростая. Нужно выкинуть из головы все посторонние мысли до состояния звенящей тишины. И тогда начинаешь слышать шепот. Поначалу кажется, что сходишь с ума, и все происходящее — слуховые галлюцинации. Но это не так. Лес един во множестве живых организмов, его населяющих. Представь себе... Гигантский музыкальный инструмент с бесчисленным количеством струн разной длины и толщины. Каждая струна в отдельности издаст едва слышимый звук. Его не уловить человеческим ухом. Слишком узок наш диапазон восприятия. Но когда зазвучит сотня, тысяча струн или даже больше их число, появляется мелодия. Ее только надо суметь выделить из шелеста листвы, журчания воды, скрипа древесных стволов. Mm. Да ты просто поэт. Ник задумчиво принялся жевать сухой стебель травы. Психическое состояние лесного отшельника его все больше и больше удручало. «Ну а все-таки почему остался?» «Хочешь на чистоту?» Лео испытующий посмотрел в глаза гостя. «От меня мало что зависит. Живущие в гармонии с лесом массейра смогут ходить, куда им вздумается, а я... Я почти пленник здесь. Думаешь, я не пытался удрать?» Первые два года не помышлял об этом. Изучал аборигенов, их язык, обычаи. Попутно выяснял свое местоположение относительно хоть каких-нибудь ориентиров, кроме Орфеуса. Изучал господствующие ветра, сравнивал с тем, что известно о воздушных потоках на изученных людьми территориях. Распрашивал местных охотников, каким путем идти до ближайшего жилья больших людей. Так они между собой нас называют. Целый год готовился, припасов насобирал. Затем попрощался со всеми и отправился в дорогу. Еще удивлялся, «Чего этот говорящий с лесом, так загадочно улыбаются?» «Заблудился?» — сочувственно спросил Ник, уже догадываясь, каким будет ответ. «Естественно. Ходил, как позже выяснилось, кругами, вокруг деревни, пока припасы не кончились. Вернулся ни жив, ни мертв. Когда немного оклемался, прямиком к главному шаману отправился и спросил его. «Ты заранее знал, что так получится?» Он подтвердил и говорит. «Пока лес тебя сам не отпустит, не уйдешь ты отсюда. Если упорствовать будешь, то беды не миновать». «И после этого ты больше не пытался?» Них представил себя на месте отшельника, внутренне содрогнулся. Не хотел бы он потратить годы на этнографические исследования. Интересно, познавательно, но если вдуматься, то кому это все нужно? Он все-таки непроизвольно взглянул на небо. Первое время после своей аварийной посадки на этой богом забытой планете он по сто раз на дню задирал голову с робкой надеждой, вглядываясь ввысь. Чего он ожидал? увидеть спешащий ему на выручку шаттл с группой спасателей на борту. Ник не заметил, как скрипнул зубами. Наивный. Правда, несколько раз ему и казалось, что он видит на небе остатки реверсивного следа от грави-двигателей. Конечно, это была просто игра его воспаленного воображения. Как оказалось, вытянутые в тонкую струну облака на этой планете были совсем не редкостью. Потом он запретил себе даже думать об этом. «Пытался!» Лео невесело усмехнулся, молча закатал потрепанную штанину. На внешней поверхности левой голени багровел тройной извилистый шрам. Выглядело это результатом знакомства с чьей-то когтистой лапой. «Наказание за то, что ослушался?» — недоверчиво поинтересовался Ник, пока не понявший, куда клонит собеседник. «Разве это наказание?» «Так, напоминание!» «Даже хромоты со временем не осталось!» «А наказание за строптивость и упрямство последовало через год, когда я попытался уйти в третий раз!» Какая-то мелкая, ядовитая тварь цапнула за шею. Я даже не понял, что произошло. В глазах потемнело и очнулся уже в деревне Массейрос. До сих пор не знаю, кто из них меня отыскал и приволок назад. Они ребята малорослые, нести человека моего телосложения вчетвером, наверное, пришлось. Полгода не мог говорить, даже шевелиться. Нужду справлял под себя, как и младенец. Следующие полгода потихоньку восстанавливался. Вот уже после этого перестал помышлять о побеге. Говорящие с лесом сказали, что мне нужно научиться слушать лес. Тогда смогу понять, чего он от меня хочет. Он почему-то виновато взглянул на гостя. Потом, словно спохватившись, отвел глаза. «Ну ладно», — Лео махнул рукой, — «хватит так грустно. Замочил я тебя страшными историями. Отдыхай, набирайся сил. Завтра отправимся к Масейрос. Им на тебя интересно будет взглянуть. Столько времени ждали?» «Как это ждали?» Ник внутренне напрягся. «Ты хочешь сказать, что им было известно обо мне?» «Я не только учусь лес слушать». Лео почему-то развеселила реакция Ника. «Тебя заодно жду», — он хмыкнул. «Никогда бы не подумал, что человек способен так глаза выпустить от удивления». Лео смешно спародировал его, гротескно округлив глаза. Ник продолжал все так же ненаверчиво смотреть на, казалось бы, вдруг спятившего собеседника. «Ну, не конкретно высокородного Ника из рода Вестгейров!» — прекратил смеяться Лео. «Да успокойся ты!» Он опять махнул рукой. «Я о тебе раньше и не слыхивал». Говорящие с лесом перед последним исходом изрекли, что придет кусыпальница большой человек, что встретить его нужно, привести в деревню. Место указали, где лучше всего ждать. «Вот», — Лео сделал широкий жест, — «хижина эта, три декады с ней возился, специально выстроена для твоего приема, гордись, все по высшему разряду». Он, поясничая, поклонился Нику. «Разумеется, в рамках моих скромных возможностей без большого человека невелено было возвращаться. Вот я и сидел тут все это время в одиночестве, слушал лес, выгоняя из головы посторонние мысли». Его взгляд на мгновение затуманился. «Теперь ты знаешь все». «Перед исходом?» Ник недоверчиво покачал головой. «Этого просто не может быть!» Он снова покачал головой. «Тогда я сам не то что про Массейрос. Я и о существовании старого города не знал, а то, что в эти края когда-нибудь наведаюсь тем более. Впрочем, в голову пришла мысль, после которой сразу же наступило облегчение. Мало ли какого еще большого человека могло сюда занести. Учитывая временной интервал ожидания, сюда мог забрести кто угодно. Охотники из Прелесия, тот же Колп-следопыт, к примеру. Если бы ждали Колпа, то так и было бы сказано. Да и с какой целью мне его встречать?» Человек, состоящий на службе у леса, никогда не заблудится. А вот охотники сюда точно не сунутся по доброй воле. Вот выходит, что кроме тебя ждать мне было некого». Лицо Лео неожиданно сделалось серьезным. Посмотрев на Ника странным взглядом, он почему-то перешел на шепот. «Говорящие с лесом в таких делах не ошибаются. Да и то, что ты оказался в точно названном месте, это что тебе, не доказательство?» Лео непроизвольно принялся оглядываться. Несмотря на кажущуюся идиллию, тишину и спокойствие, которые царили в этой хижине, Ник, по выработанной за время скитания по лесу привычки, периодически просматривал округу. Ничего настораживающего за сегодняшний день пребывания в этом чудном месте он так и не заметил. Но то ли нервозность Лео подействовала, то ли его тихий шепот больше похожий на шипение ползуна, но в этот самый момент Ник кожей почувствовал направленный на него взгляд, точнее взгляды. От этого волоски на теле, словно у пса, встали дыбом, а по коже паучьими лапками пробежал озноб. Опасность. Он еле удержался, чтобы не войти в состояние спидинг-ап и не скатиться с стула на землю. Нет, не стоит здесь никому знать об этой его способности, даже брату Клео. Возможно, что-то его все-таки выдало, так как Клео опять стал самим собой. Ник тряхнул головой, возвращая себя в реальности, кляня за так неожиданно накативший на него приступ паранойи. Нервы ни не к черту. — мысленно резюмировал он. Тем временем собеседник, как ни в чем не бывало, продолжал. — И даже не заводи песню о том, будто такое невозможно. Поживешь здесь немного и сам поймешь, какие невероятные вещи иногда происходят. Лев вдруг снова широко улыбнулся и уже громко закончил. — Ну все, хватит разговоров, темнеет уже. А то я по общению соскучился, могу и ночь напролет болтать. Устраиваясь на ворохе мягкой душистой травы, Ник только сейчас обратил внимание, что в хижине нет двери. Даже матерчатый полок отсутствовал или просто завеса из травяных стеблей. — Лео! — шепотом позвал он, решив на всякий случай напомнить об элементарных мерах предосторожности. — Ты на ночь вход ничем не закрываешь? — А зачем? — беспечно отозвался хозяин хижины. — Никаких опасных и голодных существ поблизости нет. — Можешь поверить? — он широко развел руками, как бы охватывая всю округу. — Я тут столько уже на одном месте, что, кажется, могу корни пустить не хуже бородавочника. Лео коротко хохотнул. — Ты же сам рассказывал о мелкой ядовитой твари. Мы здесь по воле леса, и нет тут закона, кроме его собственного. Если правила соблюдать, ничего не случится. А нарушитель получит по заслугам и защититься не сумеет, как бы ни пытался. Можешь считать меня закоренелым фаталистом. Ник, но это не голословное заявление. Я имел возможность убедиться, причем на личном опыте. Он протяжно зевнул. «Ну, легкого тебе сна!» Проговорив уже сонным голосом традиционное пожелание спокойной ночи, Лео повернулся лицом к стене хижины и, казалось, сразу уснул. Ник решил больше не спорить. Лео производил впечатление не совсем здорового в психическом отношении человека. Оно и понятно. Прожить столько лет среди дикого племени, вдали от дома, тот кто угодно начнет терять рассудок. Ник размышлял над словами лесного отшельника и пытался делать выводы. Часть сказанного вполне могла оказаться плодом воображения Лео. Расшатанная психика способна создать вымышленные образы, которые больному человеку представляются реальными. Те же Масейрос. Пока не удалось встретить ни одного представителя загадочного племени. Погребальные камеры в пирамиде он видел сам, и мумии там. Внезапно мозг обожгла страшная догадка. А что, если никаких Массейрос нет вовсе? Одичавший, едва сумевший спастись, Лео наткнулся на следы живших здесь когда-то людей, увидел сохшиеся тела, уменьшившиеся в размерах, и больное воображение населило окружающий мир малорослыми людьми. Лео так не хотел оставаться в одиночестве, что придумал себе друзей. Они умеют говорить с лесом и по его воле предсказывают будущее. А способна ли нездоровая психика придумать обычаи вымышленного народа? Ник задумался, лихорадочно вороша в памяти скудные сведения о человеческой психологии. — Почему нет? Вполне можно нафантазировать женскую хижину и многоженство вместе с дарами родственников невесты, а потом самому же в это и поверить. Убедительно так все рассказывал, а я и уши развесил, не сразу сообразил. Ник открыл глаза и уставился в низкий, покрытый выцветший оранжевой травой потолок. Кое-где виднелись старые высохшие потеки. Судя по всему, Лео не врал, когда говорил, что обосновался здесь давно, накануне исхода. Ждал его, Ника. Но ведь это бред, — спросил он себя и поймал себя же на мысли, что прежней уверенности не было. Сейчас он не был столь категоричен. Стояла темная и душная ночь, плотные слои облаков скрывали доминию, ее лучи лишь слегка пробивались сквозь щели хижины, чуть окрашивая стены в блеклый изумрудный свет. По потолку бежали два серых ручейка, Ник присмотрелся, это были какие-то неведомые ему насекомые, отдаленно похожие на земных муравьев. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо, двигались нагруженные, справа налево шли порожняком. Почему-то вспомнилась мелкая тварь, которая укусила Лео. Несчастный Лео. Наступит завтра, и он поведет меня к вымышленным аборигенам. Само собой, мы никого не встретим. Как будет выкручиваться отшельник? Вымышленные события и их участники всегда действуют логично, и ответ находится на любой вопрос. Скорее всего, Лео скажет, что массейра в полном составе куда-то отправились по неотложным делам. А мне-то что делать? Подыгрывать его безумию или содействовать возвращению несчастного в реальный мир, где мы оба невольники леса? Вернее, это я, пленник леса, а Лео застрял здесь потому, что находится под гнетом собственного больного воображения. Вдвоем у нас есть шанс выбраться, но только мыслить нужно реальными, а не выдуманными категориями. Ник вздохнул. Главное не торопиться. Если попытаться сразу разрушить иллюзию, отшельник воспримет это враждебно, а нам сейчас ссориться нельзя. Я должен постепенно подвести Лео к мысли, что мир не такой, как ему кажется. Зерно сомнений прорастет обязательно, но его нужно взращивать постепенно. Ник снова уставился в потолок. Муравьи все так же бесшумно двигались по своему маршруту, не обращая на него никакого внимания. — А черт с этим совсем! От всего не убережешься! Он закрыл глаза, пытаясь заснуть. Но, как назло, сон не шел. Возможно, на него действовала непривычная для леса тишина и липкая, обволакивающая тело духота. Ник прислушался к ровному дыханию Лео и почему-то понял, что отшельник не спит. — Что-то с этим парнем не так. В очередной раз подумал Ник. Что именно не так, он не понимал. Точнее, кроме диагноза о временном помешательстве, других предположений не находилось. Еще раз перебрав в голове возможные симптомы психических расстройств, Ник плюнул на это дело, решив, что утро вечером мудренее, и в самом ближайшем будущем все так или иначе разрешится само по себе. Он не заметил, как погрузился в дремоту, иначе бы увидел, что муравьиный поток изменил свое упорядоченное движение. Насекомые образовали нечто похожее на восьмерку или ленту Мебиуса. Они двигались настолько стремительно, что некоторые срывались с потолка и падали на земляной пол хижины с тихим стуком. Лео осторожно приподнялся на локте. Некоторое время он смотрел то на Ника, то на потолок, где, шурша тысячами маленьких лапок, матово поблескивал поток насекомых, образуя причудливую двойную петлю. Удовлетворенно кивнув, Лео также бесшумно улегся обратно. У Ника было странное видение. Он отчетливо увидел своих потерянных друзей — Клео, Шептуна и Сита. Они стояли, взявшись за руки, будто непонятно, с какой целью решили устроить хоровод. Странная поляна, где они находились, вдруг начала меняться. Серая каменистая земля, кое-где поросшая невысокой жесткой травой, пошла рябью на глазах, размягчаясь и превращаясь в гнилое болото. Троица, казалось, этого совсем не замечала — Напротив, они принялись неспешно раскачиваться из стороны в сторону, точно следуя только им слышной мелодии. Нашли время для танцев. У Ника захолодело сердце. Им что, в лесу больше заняться нечем? Уходите из этих гиблых мест! Он попытался крикнуть, но легкие сдавила страшная сила, и все, на что он был сейчас способен, это только шевелить губами, как выброшенная на берег глубоководная рыбина. Однако его попытка не прошла даром. До этого момента все трое смотрели друг на друга, а в следующее мгновение лица обратились в его сторону, будто друзья увидели Ника или догадались, куда смотреть. Видение продолжалось, хотя он отчаянно тряс головой, пытаясь избавиться от наваждения. Не сразу пришло понимание, что Клео, Шептун и Сид заблудились и не знают, как выйти из леса. «Я же не понимаю, где вы!» — в мозгу судорожно метались мысли «как помочь?» — Есть у меня карта старинная, только местоположение ваше там не отметить. Пустошь на ней, кресты обозначены, кроме них и не лезет в голову ничего. Я так понял, что кресты эти за спиной нужно оставить, когда возвращаться придет время. Орфеус при этом пускай будет по левую руку. Видение исчезло так же резко, как и началось. Тело бил холодный озноб, сердце ухало под самым горлом. Тошнило. Он поднял ставшие вдруг ватными руки и обтер с лица ночной пот». Ему стало страшно по-настоящему. Сколько времени понадобилось Лео, чтобы окончательно потерять рассудок? Восемь лет прошло с момента исчезновения брата Клео, а Ник провел в лесу дни, а не годы, и уже начались галлюцинации. Я тронулся рассудком. Сказал он себе и прислушался к ощущениям, вызванным этими простыми словами. Душевно-больной человек тем и отличается от здорового, что не способен критически оценивать свое психическое состояние. Попробуй ему сказать, будто он сошел с ума. В лучшем случае поднимет насмех, а в худшем разозлится. Он может осознавать, что окружен врагами, реальными или воображаемыми. Он будет чувствовать свою значимость в этом мире, скорее даже исключительность. По этой причине его и преследуют, не дают совершать какие-то поступки, чинят препятствия, прямо как Лео которому лес якобы не дает вернуться домой. Но так он же и тебе не позволяет. Как он мне не позволяет? Я просто заблудился, потому что навыков не имею нужных. Он вздрогнул, осознав, что начал вести мысленный диалог с самим собой. А ведь Лео тоже боролся когда-то. Говорил, что боялся сумасшествия, когда учился слушать лес. По всей видимости, тогда-то и наступила терминальная стадия, когда болезнь еще была обратима. Уцепись он изо всех сил за эту мысль, продержался бы дольше, а так? Звенящая тишина одиночества и отчаяния пробила в сознании брешь, в которую ворвался шепот леса, и мир вдруг наполнился химерами. Завтра. скорее бы взошел Орфеус и завтра. Не иначе как темнота сводит меня с ума. По низкому плетеному потолку, покрытому старыми натеками, Все так же шли муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами. Слева направо двигались нагруженные, справа налево шли порожняком. Казалось, ничто не может изменить задолго до него заведенный здесь порядок.